презрительно-равнодушный вид, когда ему о нём говорили. Даже критиковал Алёшу, выслушивая то, что о нём ему передавали. Но про себя очень очень хотел познакомиться. Что-то было во всех выслушенных им рассказах об Алёше симпатическое и влекущее. Таким образом, теперешняя минута была важная.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 Главное, его мучил маленький его рост. Не столь мерское лицо, сколько рост. У него дома в углу на стене ещё с прошлого года была сделана карандашом чёрточка, которую он отметил свой рост. И с тех пор каждые 2 месяца он с волнением подходил опять мериться, насколько успел вырасти. Но у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 Не надо полагать, что забота о лице и о росте поглощала всю его душу. Напротив, как ни извитительно были минуты пред зеркалом, но он быстро забывал о них, и даже надолго, весь отдавая сидеем и действительной жизни, как определял он сам свою деятельность. Алёша появился скоро и спеша подошёл к кури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 мягкую круглую шляпу и коротко обстриженные волосы. Всё это его очень украсило, и смотрел он совсем красавчиком. Миловидное лицо его имело всегда весёлый вид, но весёлость эта была какая-то тихая и спокойная. К удивлению Коли, Алёша вышел к нему в том, в чём сидел в комнате, без пальто, видно, что поспешил.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 у него тогда было платишко скверное, штанишки наверх лезут, а сапоги каши просят. Они его из-за это унижают. Нет, это уж я не люблю. Тотчас заступился и экстрафеферу задал. Я ведь их бью, они меня обожают. Вы знаете ли это, Карамазов, экспансивно похвастался Коля. Да и вообще люблю детвору. У меня и теперь на шее дома два птенца сидят. Даже сегодня меня задержали. Таким образом, илюшу перестали бить, и я взял его под мою протекцию. И вижу, мальчик гордый, это я вам говорю, что гордый, но кончил тем, что предался мне рабски, исполняет малейшие мои повеления, слушает меня как бога, лезет мне подражать.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 создат человека. Ну и там вы, разумеется, меня с полуслова понимаете. Вдруг замечаю, он день другой, третий смущён, скорбит, но уж не о нежностях, а о чём-то другом, сильнейшем, высшем. Думаю, что за трагедия? Наступаю на него и узнаю штуку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 поразило его эта картина. Ну, вижу угрызения совести. Я принял серьёзно. Мне главное и за прежнее хотелось его просколить. Так что признаюсь я тут хитрил, притворился, что в таком негодовании, какого может у меня и не было вовсе. Ты, говорю, сделал низкий поступок. Ты подлец. Я, конечно, не разглашу. Но пока прерываю с тобою сношение. Делаю это обдумаю и дам тебе знать через Смурова, вот этого самого мальчика, который теперь со мной пришёл и который всегда мне был предан. Буду ли продолжать с тобою впредь отношения или брошу тебя навеки, как подлеца. Это страшно его поразило.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 Что я хотел его выдержать на фербанте всего только несколько дней а там в идее раскаяния опять протянуть ему руку это было твёрдое моё намерение но что же вы думаете выслушал он смурова и вдруг у него засверкали глаза передай закричал он от меня красотки что я всем собакам буду теперь куски с булавками кидать, всем, всем. А, думаю, вольный душок завелся, и его надо выкурить. И стал ему выказывать полное презрение. При всякой встрече отвертываюсь или иронически улыбаюсь. И вдруг тут происходит этот случай с его отцом, помните, мочалка-то. помиги, что он таким образом уже предварительно приготовлен был к страшному раздражению. Мальчики, видя, что я его оставил, накинулись на него, дразнят, мочал, комачал. Вот тут-то у них и начались баталии, о которых я страшно сожалею, потому что ему, кажется, очень больно, тогда раз изби В тот раз он бросается на всех на дворе, когда выходили из классов. А я как раз стою в десяти шагах и смотрю на него. И клянусь, я не помню, что я тогда смеялся. Напротив, мне тогда очень-очень стало жалко его. И ещё, Мики, я бы бросился его защищать. Но он вдруг встретил мой взгляд. Что ему показалось, не знаю.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 Отецы, все мальчики по всему городу разыскивали. Верите ли, он больной, в слезах, три раза при мне уж повторял отцу. Это оттого я болен, папа, что я жучку тогда убил. Это меня Бог наказал. Не собьешь его с этой мысли. Если бы только достали теперь эту жучку и показали, что она не умерла живая,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 Через минуту отец воротился и ему щенка меделянского принёс, тоже достал откуда-то. Думал, этим утешить, только хуже ещё, кажется, вышло. Ещё скажите, Карамазов, что такое этот отец? Я его знаю. Но что он такое по вашему определению? Шут? Пояц? Ах, нет. Есть люди глубоко чувствующие, но как-то придавленные. Шутавство у них вроде злобные иронии на тех, которым в глаза они не смеют сказать правды, от долговременной унизительной робости пред ними. Поверьте, красоткин, что такое шутавство чрезвычайно иногда трагично. У него всё теперь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 Так и подумал, что вы это привели ту самую жучку. Подождите, Карамазов. Может быть, мы её и отыщим, а это это призван. Я впущу её теперь в комнату и, может быть, развеселю её пошу побольше, чем медылянским щенком. Подождите, Карамазов, вы кое-что сейчас узнаете. Ах, Боже мой! Что ж, я вас держу, восклицал вдруг стремительно Коля. Вы в одном сюртуке, на таком холоде, а я вас задерживаю. Видите, видите, какой я эгоист. То все мы эгоисты, Карамазовы. Не беспокойтесь, правда, холодно, но я не простудлив. Пойдёмте однако же. Кстати, как ваше имя? Я знаю, что Коля, а дальше Николай. Николай Иванов Красоткин. Или, как говорят по-казённому, сын Красоткин. Чему-то засмеялся Коля, но вдруг прибавил: "Я, разумеется, ненавижу моё имя Николай. Почему же? Тривиально, казённо. Вам 13-й год?" спросила Лёша. "То есть 14-й?"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 потому что они ничего без меня не умели выдумать. И вот у нас всегда в спор распустят. Это город сплетен, уверяю вас. А хоть бы и для своего удовольствия играли. Что ж тут такого? Ну, для себя не станьте живые в лошадки играть. А вы рассуждаете так, улыбнулся Алюша. в театр, например, и ездят же взрослые. А в театре тоже представляют приключения всяких героев, иногда тоже с разбойниками и с войной. Так разве это не то же самое, в своём, разумеется, роде? А игра в войну у молодых людей в рекреационное время или там в разбойники это ведь тоже зарождающееся искусство, зарождающаяся потребность искусства в юной душе. И эти игры иногда даже сочиняются складнее, чем представления на театре. Только в том разница, что в театр ездят смотреть актёров, а тут молодёжь сами актёры. Но это только естественно.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 куш и умри. Видите, он и умер. А я сначала войду, высмотрю обстановку, и потом, когда надо будет, свисну и си перезвон, и вы увидите, он тотчас же влетит, как угорелый. Только надо, чтобы Смуров не забыл отворить в том гновенье дверь. Пусть я распаржусь, и вы увидите, Фортель